колокол зазвонил снова, гораздо громче прежнего. Где-то запел хор, будто открылась дверь в часовню. Малкольм оглянулся, спрятаться было негде. Пение сделалось громче, а затем к его ужасу вереница монахинь с молитвенно сложенными ладонями и опущенными долу глазами показалась из-за угла и направилась прямиком к нему. Судя по всему, как и сестры в год Стоу, они то и дело вставали посреди ночи, чтобы петь и молиться. Малкалем оказался в ловушке, делать было нечего, только стоять, повесив голову и дрожать. Кто-то остановился прямо перед ним. Малкалем так низко опустил голову, что видел только обутые в сандалии ноги монахини и подол ее рясы. Кто ты такой мальчик, и что ты здесь делаешь? Я намочил постель мисс, то есть сестра, а потом заблудился. Малкольм постарался, чтобы его голос звучал как можно более жалобно, впрочем это оказалось не слишком трудно. Он хлюпнул носом и вытер его рукавом. В следующеедующее мгновение ему отвесили такую оплеуху, что его отшвырнуло к стене. «Грязный гаденыш, ступай наверх в ванную и вымойся, потом возьмешь клеенку и чистое одеяло из сушильного шкафа и вернешься в постель. Утром обсудим твое наказание». «Простите, сестра. Хватит ныть, делай что сказанное и смотри, не шуми. Я не знаю, где ванная. Все ты знаешь, вверх по черной лестнице и дальше по коридору, и чтобы я тебя не слышала. Да, Он потащился в указанном направлении, стараясь выглядеть кающимся грешником. «Хорошо, хорошо», — прошептала Аста, сидя у него на плече. Она поборола естественное желание превратиться во что-нибудь злобное и кусачее, и осталась зарянкой. «Тебе хорошо говорить, не тебе же подзатыльник отвесили», — проворчал Малкольм. «Хотя клеенка нам точно пригодится для ящика и одеяла». лестницу он нашел без труда как и все остальное здесь ее освещала слабая антарная лампочка интересно откуда они тут берут энергию при потопе она по идее первой должна была отключиться наверняка у них тут где нибудь генератор они говорили тихо тихо наверху лестницы унылый коридор убегал вперед пол устилали грубые циновки из кокосового волокна. Света тут было еще меньше. Припомнив, что говорила та женщина в пещере, Малкольм стал считать двери. Те, что слева вели в келье монахинь, а справа две двери в ванные, а последние в детскую. А где же сушильный шкаф прошептал он, Вон он между ваннами, Малкольм открыл дверцу, и навстречу ему хлынул затхлый горячий воздух. Над канистрой с горячей водой поднимались полки тонких сложенных одеял. «Вон клеенки», — подсказала Аста. Свернутые в рулоны, они лежали на самом верху. Малкольм стащил вниз одну и прихватил пару одеял. «Больше я не унесу, тем более с лирой, и так тяжело». Он закрыл шкаф и прислушался, стоя под дверью детской. Аста превратилась в мышку Из-за двери доносился негромкий храб, видимо дежуривший монахини. А еще посапывание и одинокое хныканье и больше ничего. Ждать больше нельзя пробормотал малкольм. Он повернул ручку, стараясь действовать как можно тише. Но даже тот слабый скрип, который она издала, прозвучал у него в ушах как грохот палки по пустому ведру. Но делать нечего, он проскользнул внутрь, закрыл за собой дверь и замер оглядываясь. Длиную комнату освещали тусклые антарные лампочки по одной и в каждом конце. ряд колыбелек вдоль одной стены, ряд маленьких кроваток вдоль другой. Врослаая кровать стояла у ближней стены, На ней, как он и предполагал, спала монахиня и негромко похрапывала. Пол был покрыт невнятно коричневым линолеумом, стены были совсем голые. Малкольму вспомнилась хорошенькая детская, которую устроили для Лиры монахини в Готстоу, и кулаки у него сжались сами собой. «Сосредоточься», — напомнила Аста, — «она в одной из этих колыбелек». столько всего могло в любой момент пойти не так, что малкольму стоило большого труда прогнать все эти мысли разом. Он прокрался к первой колыбельке и заглянул в нее. Аста в облике какой-то ночной птицы села на краешек и наклонилась внутрь. Крупный толстый младенец с черными волосами они покачали головой нет. Следующий оказался чересчур малка Следующий со слишком круглой головой. Дальше слишком светловолосый, еще дальше слишком большой. Даль, но тут монахиня у себя в кровати простонало и что-то забормотало во сне. Малколь встал как вкопанный и затаил дыхание. Через мгновение женщина тяжело вздохнула и снова замолчала. Скорее, — прошептала Аста. следующее дитя оказалось подходящего размера и цвета волос, но это была не Лира. Малкольм даже удивился увидеть разницу оказалась совсем нетрудно. Они перешли к соседней колыбельке и тут дверная ручка повернулась. Малкольм не успев даже подумать метнулся к ближайшей кровати у противоположной стены и закатился под нее, сжимая в руках клеенку и одеяло. Два голоса говорили на том конце комнаты тихо и уверенно, и один из них точно был мужской. Малкольм и так уже про дрог, но тут его начала бить крупная дрожь. Помоги мне перестать дрожать, подумал он, и Аста тут же превратилась в хорька и обвелась вокруг его шеи. Неторопливые шаги направились к ним. голослоса продолжали журчать. Вы уверены спрашивала женщина, насколько вообще можно быть уверенным этот ребенок дочь лорда озрела. Но как же тогда она оказалась в пещере в лесу среди воров и браконьеров не понимаю. Этого мы не знаем, сестра, и боюсь не узнаем никогда, пока мы соберемся выслать кого нибудь, чтобы допросить их. не успеют оттуда убраться, должен вам сказать, это было говорите тише отец. И оба голоса звучали несколько раздраженно: И которая же из них она, — спросил священник. Малкалем осторожно выглянул из-под кровати и увидел, что монахиня подвела его к шестой колыбельке, если считать с противоположного конца комнаты. Некоторое время священник молча смотрел на ребенка. Утром я заберу ее с собой, сказал он наконец. Простите, отец Иосиф, но не заберете, ее поручили нашим заботам, тут она и останется. Таковы правила нашего ордена. Мои полномочия выше ваших правил сестра, и я всегда думал, что уж кому кому, а сестрам святого послушания надлежит одно. повиноваться. Утром я заберу этого ребенка с собой. На этом наш разговор окончен. Он решительно развернулся, проследовал в конец комнаты и вышел за дверь. Кто-то из спящих детей захныкал и забормотал во сне. Монахиня у себя в кровати мягко всхрапнула и перевернулась на другой бок. Та, что пришла со священником, Еще несколько секунд постояло у колыбельки лиры, а потом медленно двинулась к двери. Малкрым со своего места видел пол во всей комнате. Вот с сандалии под длинным подолом облачения остановились и повернулись сестра оглянулась. Уж не увидела ли она меня, пока стояла там, — думал малкольм. И если да, то что она теперь будет делать? Наконец хлопнула дверь. Малкольм подумал об Бэлс, которая терпеливо ждала их снаружи, и понятия не имело, что с ними происходит. Какое счастье, что она есть у них с лиой, человек, на которого можно положиться. Сколько еще он тут пролежит? Не слишком-то долго у него уже все тело болело от холода. Медленно и очень осторожно он выбрался из-под кровати. Аста, превратившаяся в кошку, новострила уши и внимательно огляделась. Когда Малкальм выпрямился, она превратилась в птичку королька и вспорхнула ему на плечо. Монахиня уже ушла дальше по коридору, шепнула она ему на ухо, скорее. Малкальм дрожа с головы до ног, прокрался к колыбельке и уже хотел взять младенца на руки, когда Аста прошептала стопп. Он отшатнулся и начал озираться. «Нет, посмотри на нее!» У спящего ребенка были густые темные локоны. «Это не Лира», — сказал Малкольм, хоть это и так было ясно. Но она сказала... «Скорее посмотри в других колыбельках!» Он кинулся к соседним, та, что справа оказалась пуста, а вот в левой... «Это она?» Малкольм так растерялся, что никак не мог собраться с мыслями, этот ребенок выглядел как Лира, но та монахиня говорила с такой уверенностью, указывая на другого. Аста неслышно спорхнула на подушку и наклонилась, чтобы рассмотреть крошечного Дэймона, который спал у шейки младенца. Она мягко подтолкнула его клювом, девочка завозилась и вздохнула. «Это он?» У уже более настойчиво спросил малкольм да, это пан, но тут что-то не знаю, тут что-то не так.а приподняла голову крошечного дейма на хорька, потом отпустила и та безвольно упала обратно на подушку. Они должны были от этого проснуться с сомнением сказал малкольм. И опоили, я чувствую запах чего-то сладкого у нее на губах. «Ну, зато нам будет проще», — подумал Малкольм. «Ты совершенно уверена, что это она?» «Сам посмотри». Света было мало. Малкольм наклонился как можно ближе и вгляделся в личико ребенка. Да, вне всяких сомнений, это была его любимая Лира. «Это она, точно она. Идем скорее». Он расстелил на полу принесенное одеяло, склонился над колыбелькой поднял девочку и удивился ее неподвижности она не пошевелилась не залепетала а просто повисла у него на руках мягкая объятая крепким сном Макальм положил ее на одеяло завернул их со всех сторон Аста превратившись в барсука осторожно взяла паов в зубы и они не слышно пошли к выходу между рядом колыбелек и рядом кроваток мимо спящей монахини и дальше к двери. Снаружи все было тихо, ни секунды не медля, Малкольм шагнул наружу, прикрыл за собой дверь и на цыпочках двинулся к лестнице. Аста следовала за ним по пятам. Не успели они шагнуть на первую ступеньку, как ударил башенный колокол. Малкольм от неожиданности так вздрогнул, что чуть не выронил свой неуклюжий сверток. К счастью, это просто часы отбили время, больше ничего не произошло. Они спустились по лестнице вниз, прошли в кухню и дальше в судомойню. Деревянный ящик стоял на месте. Малкольм положил Лиру на стол, выстлал ящик клеенкой и положил сверху одеяло, а в них ребенка. Аста опустила обмякшего Дэймона на его законное место у шеи Лиры. Гот готово сказал малкольм. Я полезу первый, ответила Аста. Малкольм так дрожал, что боялся не удержать ящик, однако ему удалось забраться всток, спиной к выходу и затащить за собой ящик. Оказавшись внутри, он протянул руку и снял решетку с крюка. Та упала с громким лязгом. Надо было оставить так, подумал малкольм, но ну что уж теперь поделаешь? Он заскользил обратно по тоннелю, постстанвая от леденящего холода, стукаясь головой о свод, обдирая ноги, поскальзываясь, то и дело падая лицом вниз, но все равно упорно пробираясь дальше во тьму. Вот, уже почти пришли, сказала наконец Аста. На сырых стенах снова замерцал слабый свет, пахнуло свежим воздухом, заплескала а камень вода. Осторожнее, не так быстро. Она там, конечно, там, Элис, Элис подплыви ближе. А побыстрее никак нельзя было, донеслось откуда-то снизу ворчание. Так, давай мне ногу, вот так, теперь другую. Он нащупал край, почувствовал качку коннои внизу и буквально свалился в него. Непон только, что делать с ящиком. От усталости страха и холода он почти ничего не соображал. Я его держу, не торопись спокойно сказала рядом Элис выниммай осторожно и медленно мы никуда не спешим еришь, так теперь поворачивайся вот сюда приняла, держу И она, что вот так и спала всю дорогу Вот ведь ленивая маленькая корова И иди сюда моя лапочка идик Элис «Мал, сейчас же сядь и закутайся в одеяло, ради бога, сиди и грейся. И съешь-ка вот это, я еще в пещере запасла. Если в животе что-нибудь будет, быстрее согреешься». Она сунула краюху хлеба с застывшим жиром со сковороды ему в руку, и Малкольм сразу же вцепился в нее. «Дай мне весло», — пробормотал он, откусил еще кусок, и, закутавшись в одеяло с веслом в руке, Оттолкнулся от стены, белеющего в темноте абаства, и снова вывел верное конное на стремнину.